за пристежной воротничок то и дело поглаживал шею, когда мало-помалу в доме все наладилось, Сильвена уселась в кресло и спросила горничную: есть еще в доме виски? Есть? Отлично, принесите. Она налила Люлю и себе, а затем сказала, поднимая бокал: впервые за шесть месяцев разрешаю себе выпить. А знаешь, милый Люлю, в общем, иметь детей не так уж плохо. Хотя случались дни, когда мне было совсем не до смеха, поверь, ты сильно страдала. А как ты думаешь, кажется, я так кричала, что слышно было во всей деревне. Второй появился на свет только через четыре часа после первого. Бедная крошка! — проговорил Люлю, не переставая улыбаться. Затем он вытащил из внутреннего кармана пиджака длинный конверт, И протянул его Сильвени со словами. «А вот и то, что я тебе обещал. Мне, думается, я это вполне заслужила, — проговорила Сильвена в свою очередь, улыбаясь. Она взяла конверт, скрыла его, взглянула на извещение из банка Леруа и красивую чековую книжку в кожаном футляре. Улыбка сползла с ее лица. «Как? Только один?» — спросила она. «Что один? Один миллион?» — Ну, конечно, — буркнул Люлю. — Нет, милый Люлю, так не пойдет, — возмутилась Сильвена. — Ведь ты обещал мне миллион. Если я тебе подарю ребенка, я же подарила тебе двух. — Стало быть, Люлю нахмурился, покачал головой, выпустил изо рта колечко дыма. Вот если бы ты их официально признал своими детьми, — снова заговорила Сильвена, — если бы ты их... Признал тогда другое дело. Нет, нет, во всяком случае не сразу. Я не хочу, чтобы вся семья ополчилась на меня. Но я подумаю, подумаю. И в один прекрасный день, без лишнего шума, сделаю это. Не рассказывай мне сказок, раздраженно заявила Сильвена, принимаясь шагать по комнате взад и вперед. И если ты их немедленно не признаешь, тогда по миллиону на каждого ребенка. Я не отступлюсь. Никогда нельзя знать, что может произойти с нами. Я обязан обеспечить их будущее. Не то смотри. Я тебе их подкину и выпутывайся, как знаешь. Ты просто не хочешь понять, что значит воспитать двух детей. Я родила их, чтобы доставить тебе удовольствие. В конце концов Люлю -Лю уступил, подумав про себя. А в общем, не такая уж это большая для меня сумма. Сколько денег я растратил по пустякам? На сей раз, по крайней мере, существуют дети. А потом я заключу выгодную сделку с хлопком и верну всю сумму. Тем не менее, он счел нужным предупредить. Ну уж теперь, моя милая, тебе на некоторое время придется перестать смотреть на люлю, как на дойную корову. Но я у тебя больше ничего не стану просить, мой дружок. В таком случае по рукам. И Моблан отдал распоряжение о выдаче второго миллиона. Чтобы выполнить этот приказ, Адриену пришлось продать часть ценных бумаг, принадлежавших Люлю. Ферре, неизменно благоразумная, когда дело касалось других, посоветовала Сильвене забрать вклад из банка Леруа. Лучше, чтобы люди не знали, как ты распоряжаешься своими деньгами. Я бы на твоем месте обратила их в трехпроцентную ренту. Это сейчас единственно надежные ценные бумаги. Сама Анне Ферре, после того, как неожиданно разбогатевшая Сильвена вручила ей сто тысяч франков, немедленно поселилась на улице Ла Помп в безвкусно обставленной квартире с кроваво-красными обоями и обитыми белым атласом креслами. В каждом углу Анне развесила фотографии, на которых она была снята в декольтированных платьях. Что же касается приобретения небольшого загородного дома, о котором Анне давно мечтала, то она решила отложить это до другого раза. Фернанда также получила сто тысяч франков, она сделала совладелицей магазина трикотажных изделий на Монматре и одновременно исполняла там обязанности старшей приказчицы – Дело оказалось вовсе не таким выгодным, как ей расписывали. Фернанда проводила целые дни в магазине, и перед ее окном с утра до вечера сновали обитатели квартала, которых она совсем не знала, ведь и работала на соседней улице пять лет подряд. В квартале Монмартр.